Глава 23. Берлин Мексиканского разлива. Бухта, где расположилось поселение, показалась примерно в полдень. Корабли заметили. На берегу началась суета. Люди бегали по берегу, воздевая руки. Неужели Пабло предал меня? И такая реакция — это готовность к бою? нехорошие предчувствия заползли в сердце, напоминая о найденном оружии. Автоматическая винтовка американцев — грозное оружие. «Если нас встретит хороший стрелок, будет много потерь. В моей каюте лежал пулемет калибра 7,62. В этот раз, выходя в поход, я вооружился основательно. Но неприятно не то, что, возможно, предстоит бой, а то, что вновь мог ошибиться в человеке». Когда до берега оставалось около 200 метров, мои страхи рассеялись. Пабло стоял у самой кромки воды, приветствуя корабли. Оружие в руках дикарей тоже не заметил, если они только его не спрятали. Людей на берегу становилось все больше. Словно Пав хотел показать, что у него нет никого в засаде. Оба корабля бросили якорь в 100 метрах от берега. Первая партия воинов высадилась на берег, образовав плацдарм. Решение высаживаться только со второй партии воинов было принято под давлением Бера, не забывавшего гостеприимства Урха. Со второй партией воинов я высадился на берег, оказавшись в плотном кольце своих воинов. «Макса! Макса!» Пабло с большим трудом пробился через воинов. «Рад приветствовать тебя на твоей земле!» Лицо Мендоса светилось такой радостью, что на мгновение я устыдился своих подозрений Словно прочитав мои мысли, пап окончательно добил меня словами. «Когда мне сказали, что появились твои корабли, я приказал собрать оружие воинов и сложить их в хижине». У хижины поставил двоих часовых, чтобы никто не мог взять оружие на все время, пока ты здесь. Только сейчас заметил, что все воины, включая Пабло, были безоружны, если только не прятали маленькие ножи в складках на набедренных повязок. «Бер, убери от меня воинов. Они не дают мне нормально разговаривать». Кольцо воинов раступилось, образовав круг диаметром метров 10 Теперь я мог говорить нормально, видя лицо своего визави не через шеренгу воинов. «Как прошла зима, Пабло? Какие новости?» «И, может, присядем где-нибудь? Не стоять же нам у воды?» «Я приготовил дом для тебя, Макса!» Похвастался мексиканец, направляясь в сторону группы деревьев, что росли в стороне от поселения. Между деревьями виднелся частокол из бревен. Подойдя ближе, я чуть не присвистнул. Высота частокола никак не меньше четырех метров. Внутрь ведут узкие ворота, закрывающиеся изнутри мощным засовым бревном на всю ширину ворот. Внутри частокола сруб из бревен. Со своего места я определил примерные размеры, как 10 на 10 метров. Небольшие окна-бойницы, почти под самой крышей. Дверь тоже закрывалась изнутри, мощным засовом. Внутри две большие комнаты. Зона приготовления пищи и местонахождение воинов. Вторая часть для отдыха. Здесь стояли три лежанки, накрытые шкурами. Спальня не имела окна. Здесь стоял полумрак. «Тебе нравится?» В глазах Пабло застыла тревога. Я внимательно осмотрелся. На первый взгляд, крайне добротный сруб. Такой голыми руками точно не возьмешь. И частокол, огораживший сруб по периметру, тоже являлся серьезной преградой. Вряд ли его преодолеть без специальных лестниц. «Очень даже хорошо», — оценил я дом, построенный, как я понял, специально для меня. «Уорха никогда больше не пойдут против тебя», — торжественно заверил Пабло, оставшись довольной похвалой. «Но все равно меры безопасности не помешают». «Рассказывай, что у тебя здесь нового?» Я вернулся в прихожую и уселся на обрубок ствола. Никак урка не желали делать стулья или табуреты, продолжая использовать то, что под рукой. «Пшеницу, ячмень посадили, построили свинарник, поймали диких свиней, запустили их туда, пока привыкают. Реки гун стали делать хорошие наконечники и ножи. Учу людей языку русов», — неожиданно похвастался Пабло. «И как успехи?» «Им пока трудно, но они стараются». Обнадежил меня Пабло, задавая вопрос. «Макса, сказать, чтобы принесли еду...» «Не нужно. Мы ели буквально час назад», — соврал я, чтобы не обидеть мексикан с недоверием. «Пройдет немало времени, прежде чем начну доверять ему без оглядки. Хотя Сруб, признаюсь, говорил о многом. В такой крепости можно отражать нападение многократно превосходящих сил противника». «Макса, я хочу сделать сюрприз. Вернусь через десять минут». Пабло уставился на меня, спрашивая разрешение. «Хорошо. Можешь не торопиться. Я пока осмотрюсь». Пабло ушел, а я дал поручение Беру. «Проверь полы. Весь частокол по периметру. Нет ли среди бревен лазейки? Ищи все необычное, странное. Может, это ловушка?» Пока они отсутствовали, я сам с тремя воинами внимательно глядел сруб. Где-то бревна пригнаны неплотно, но стены сложены крепко. Не шатались и не грозили обрушиться. Бер еще не закончил осмотр, когда появился Пабло в сопровождении двух урха тащивших странный продолговатый предмет из пластика. Воины поставили пластиковый кожух на землю и удалились, бросая на меня боязливые взгляды. «Что это, Пабло?» «Это водонепроницаемый кожух с яхты. В нем Пинчер держал свои инструменты и запасные части». Пабло присел на колени и щелкнул замками за щелками, поднимая крышку. Даже тусклого освещения в комнате хватило, чтобы увидеть автоматическую винтовку и два пистолета внутри. Кроме этого, здесь имелась масленка, судя по ее жирной поверхности, явно не пустая. «Я нашел место, где картер спрятал оружие. Он зарыл его под корнями сосны, в дне пути на север, в сторону другого поселения дружественного племени Урха. Винтовка М16А2 с двумя магазинами по 20 патронов и два пистолета Беретта М92Ф. Три обоймы к ним, одна полностью пустая». «Во второй есть десять патронов и есть дополнительный магазин на семнадцать патронов». «Где четвертый магазин, я не знаю. И винтовка, и пистолеты смазаны хорошо, ржавчины нет». Пабло поднялся. «Это мой подарок, Макса, в знак своей верности и преданности». «Спасибо, Пабло. Я очень ценю, что ты не стал скрывать находку. Думаю, что это существенно облегчит вопрос доверия и поможет нам быстрее забыть случившееся». Я не кривил душой. После постройки дома крепости, передача моих рук оружия являлась дополнительным доказательством искренности мексиканца. Я еще не забыл, что воду и шкуру в яму скинул он. И в момент, когда моя жизнь оказалась в опасности, именно Пабло вырубил Картера, рискнув всем. Не приди тогда помощь в виде моих сыновей с свойск мы бы так и не выбрались из дома Картера. Рано или поздно усталость нас сломала бы, и дикари взяли бы нас голыми руками. Взяв в руки берету, вышелкнул магазин. Этот пистолет оказался с десятью патронами. Протянула его Пабло со словами. «Он твой. Ты заслужил своей честностью и преданностью. Пусть служит тебе верой и правдой». Пабло вспыхнул от моих слов, уважительно приняв из моих рук оружие. Выщелкнул пустой магазин из второго пистолета, заменил на полный. Билета в руке лежала невероятно удобно. Эргономичную рукоятку словно бы сделали под заказ. Полюбовавшись, засунул пистолет за пояс. «Поставил на предохранитель». Винтовку М16А2 я видел уже во второй раз. Первую отобрали у Картера, только патронов оставалось всего два. Ко второй винтовке уже два полных магазина. Взяв в руки, почувствовал себя морским пехотинцем. «Винтовку я заберу, патронов все равно мало». Пабло не возражал, он в душе, возможно, и на пистолет не рассчитывал. «Это все твое, Макса! Твое доверие для меня важнее любого оружия!» «Пабло, со мной приехали семь иерусов Нужно будет их устроить здесь, не давать в обиду. Ваши урха живут в Макселе, учат язык и ни в чем не нуждаются. Примерно через год, если все будет идти как задумано, урха станут русами. Построим здесь школу, обучим пару лекарей, поделимся живностью и многим другим. Если к этому времени ты захочешь быть со мной в Макселе, так тому и быть. «Захочу!» – перебил меня мексиканец. Порой мы переходили на английский язык, хотя и язык русов Пабло знал неплохо. Может, ему просто скучно одному среди дикарей или что-то другое, но желание перебраться в Максель заметно невооруженным глазом. Тогда пусть Орха к этому времени овладеет языком. Это касается и двух других поселений, дружественных вам. Кстати, где они располагаются? Одно в полутора днях пути на восток, прямо по побережью, а второе в трех днях пути в вглубь континента у отрога в гор, где берет начало небольшая речка. Хорошо, утром я вернусь в Максель. «В этом году тебя будут навещать варяг с капитаном Маром. Привезет немного овец и коз. Разводите их, как и свиней. Привезет топоры и лопаты. Может, еще чего привезет. Из того, что посчитаешь нужным». «А ты и сам где живешь?» Внезапно поменял я тему. «В том каменном доме?» «Там!» Ответил мексиканец, опуская взгляд. «Твое право. Просто дом находится на отшибе. А тебе нужно контролировать свое поселение. Поставь жилище рядом с этим домом». Будем ходить в гости, когда буду здесь. Пошутил, наблюдая, как улыбается на мое предложение Пабло. Хорошо, Макса. Может, мои люди принесут еды? А стриптиз тоже есть в программе. Пабло не сразу понял, что я подкалываю, а осознав помрачнел. Я должен был тебя предупредить, но побоялся Картера и его бешеных. В любом случае, ты сделал правильный выбор в момент опасности, за что я тебе благодарен. Дай руку, Пабло. С этого момента прошлое забыто. Мендоса ответил крепким рукопожатием и ушел, сославшись на дела. бер вышел вслед за ним, чтобы оценить обстановку и проверить готовность часовых. Санчо уже полчаса назад принялся за обед, невозмутимо работая челюстями. «Ты проглот, Санчо!» Присев рядом, принялся за еду. Неандерталец на минуту прекратил жевание и промычал с набитым ртом. «Ед!» «Еда!» «Да уж, куда ж тебе без еды? Если все твое потомство будет таким же прожорливым, империя руссово разорится!» Не моргнув и глазом на мои слова, Санчо продолжил прием пищи, лишь пару раз весело осклабившись. Вернулись разведчики, посланные Бером проверить ситуацию по всему поселению. Пабло не обманул. Кроме двоих воинов из своей охраны, Пабло разоружил всех воинов своего племени. До ночи еще было далеко. Решил прогуляться по будущему городу своей империи, названному в честь Бера. Мы выше небольшой группой. Слева и справа меня охраняли Бер и Санчо. Еще по нашли впереди, в десятки метров и сзади, практически следом за нами. Не знаю, что такого наговорил Пабло племени, но встреченные сгибались в поклоне, не смея поднять глаз. Только детишки отличались смелостью и глазели без страха, даже пытались вклиниться в наш походный строй. Услышав звон металла, мы свернули в сторону неказистого строения, выполнявшего роль кузницы, где трудились уже знакомые рек и гон. Подогрев кусок шихты, они старались выбить из него остатки шлака, поочередно ударяя молотом. При нашем появлении кузнецы остановили работу. В тишине прошелестело. Великий дух. «Как дела?» — обратился я к кузнецам, замершим в полупоклоне. Пришлось повторить вопрос, прежде чем Рек несмело ответил. «Макса, мы хорошо работаем. Пабло доволен». Дальнейшие расспросы свелись к односложным «да» и «нет». Честно говоря, я ожидал не такой реакции. Если урха хотят стать русами, нужно преодолеть в себе арабское состояние души. «Пошли к Паблу. Вправим ему мозги». Мы двинулись через поселение по кратчайшему пути. Встречные жители спешно уступали дорогу, усердно кланяясь. Оружие ни приком не заметил, хотя наметанный глаз выхватил, что большинство шкурных на хижинах совсем новые. В прошлый приезд меня удивило, что шкуры на хижинах были практически полуистлевшими. Пабло доложили, что я иду. Он встретил нас на полпути в сопровождении двух вооруженных воинов. «Пабло, в чем дело? Почему жители замирают, едва увидев меня? Не могут ответить на простые вопросы?» «Я не диктатор, не кровопийца. Уважение ко мне должно быть, но оно не должно переходить разумные пределы. Ты для них великий дух. Если приучить их к мысли, что ты человек, они со временем могут потерять страх и уважение», невозмутимо парировал Мендоса. «Логика в его словах есть, но мне всегда претело чрезмерное внимание. Достаточно поздороваться и приветствовать легким полупоклоном, не замирая на пару минут и уткнув глаза в землю. Перебора не нужно». Проворчал я, скорее, по привычке. «Ты говорил, у вас есть пойманные свиньи. Лошади не встречались тебе, Пабло?» «Я сам не видел, но племя Урха, что обитает у отрогов гор, рассказывала про животных, по описанию похожих на лошадей. Правда, с их слов водились они по ту сторону гор, на равнине. Ты хочешь приручить лошадей, Макса?» «Не знаю почему, но меня коробило постоянный Макса». Пару раз подумывал сказать Пабло, чтобы обращался просто по имени. Но такую привилегию еще нужно заслужить, пока Мендоса был на верном пути. «Да, хочу. Верблюдам климат не очень подходит. За последние годы родилось только трое верблюжат. Да и растут они медленно, в отличие от лошадей. Если бы твоим соплеменникам у гор удалось поймать несколько же ребят попробовали бы разводить их. Я отправлюсь к ним сразу после твоего отъезда», – пообещал Пабло. «Пожелание великого духа для них закон. Вот и отлично». А теперь продолжим прогулку по поселению. Хочу лучше ознакомиться с Берлином». «С Берлином?» — недоуменно переспросил Мендоса. В глазах мексиканца примелькнул вопрос моего психического здоровья. «А я не сказал тебе? Мы решили назвать это поселение Берлином в честь моего сына Бера, которого спасла волчица, вскормив его своим молоком». «Я слышал легенду про Рим», — улыбнулся Пабло. «Но легенда про Бера точно основана на фактах. значит берлин Удовлетворенно констатировал мексиканец. «Со временем, может, и Мехико появится на карте этого мира. А теперь вождь Монте-Сума свои владения». Мендоса улыбнулся в сравнении с ацететским вождем, начиная рассказывать и показывать поселение. «В прошлый раз мне не удалось его увидеть полностью. Берлин оказался больше, чем я предполагал. Часть хижин скрывалась на поступах к лесу, невидимой со стороны моря». Хижина убитого шамана не пустовала. Ее занял один из урха, внезапно осознавший, что умеет слышать духов. «Игры в шаманов практиковать не будем. Парня я заберу с собой. Мои священнослужители привьют ему основы религии». «Макса, а что за религия? Я очень немногое понял в прошлый раз, когда жил в Макселе». Пабло был католиком. Влияние испанской церкви находило отголосок спустя века. «Истинная религия о едином Боге, без духов, шаманов и прочих посредников. Я взял самое рациональное из всех трех мировых религий. В нашем мире мы не допустим религиозных войн, появлений орденов и сект. Все будет просто и доступно для каждого, даже для дикаря». Пабло слушал мой монолог, не перебивая. Когда я закончил, он воскликнул. «Так это и есть христианство! Будь на твоем месте иудей или мусульманин, «Каждый из них узнал бы в моих словах свою религию», — возразил я мексиканцу. «Ибо Бог реально один для всех, и все основные постулаты мировых религий тождественны, а потому нужно просто быть людьми честными и справедливыми». «Макса, а ты верующий?» — внезапно спросил Мендоса. Вопрос заставил задуматься. «Я никогда раньше не считал себя верующим, в глубине души допуская высший разум в лице Бога». И в то же время, в трудную минуту, я частенько взывал к небесам, надеясь на божественную помощь. Я, скорее, неубежденный атеист при здравии и потенциальный верующий при проблемах. Витиеват ответил Мендосе на его вопрос. «Но тогда зачем ты насаждаешь религию? Построил храм? Макса?» Пабло явно не видел логики в моих действиях. «Потому что людям всегда нужно верить в чудо, перекладывать ответственность на судьбу, грешить и каяться» боясь возмездия. Каждый из нас в душе ребенок и надеется, что в загробном мире он будет достоин лучшей участи. Зачем лишать людей иллюзий, что они могут быть счастливы в загробном мире, если им не повезло в этом? Кроме того, религия – это инструмент управления массами. Кто будет отказываться от такого подспорья? Мендос задумался над моими словами, словно пробуя их на вкус. Повторил. Зачем лишать людей иллюзии, что они могут быть счастливы в загробном мире, если им не повезло в этом? Я хлопнул его по плечу, выводя из задумчивости. Хватит мечтать о загробном мире. Давай пока обустроим этот. Показывай свои владения, Монтесума.